Подсказывал, куда стрелять и где продвигаться. Солдаты с недоумением поглядывали на генерала, неведомо как оказавшегося среди них. Вскоре прискакал казак с двумя лошадьми. Перегнали оттель лошадей, махнул им в сторону Дуная. Генерал прислал за вами. Там вы требуетесь. Форсирование Дуная прошло успешно. В тот же день русские войска заняли Систово, закрепили плацдарм, на который стали стягиваться главные силы русской армии. Отчитываясь о проведенной операции, Михаил Иванович Драгомиров дал блистательную характеристику Скобелеву. Он писал, что не мог не засвидетельствовать помощи, оказанной ему генерал-майором Скобелевым, и о том благотворном влиянии, которое он оказывал, на молодежь своим неизменно ясным спокойствием. За участие в форсировании Дуная Скобелев был удостоен ордена Станислава первой степени с мечами. К Шибке После форсирования Дуная Русская армия, разделившись на отряды, повела наступление в трех направлениях. Восточный отряд под начальством наследника будущего императора Александра III имел задачу обеспечить левый фланг Дунайской армии и овладеть крепостью Рущук. Западный отряд под командованием генерала Криденера наступал на Никополь и Плевну. В центре для наступления на юг с выходом за Балкальние находился передовой отряд под командованием генерала Гурко. Спустя неделю после Дунайского дела Скобелева направили в передовой отряд. И снова без определенной должности. Накануне прибывший на Балканы Гурко, до того командовавший в России кавалерийским корпусом, принял его. Разговор был коротким. Могу предложить вас главить в отряде разведку. Горко слышала о Скобелеве, и до него дошла оценка столичных чинов под 32-летним генераль. Молодец против халатников азиатов. Неизвестно, каков он в настоящей войне. Отпущенные борода и усы не придавали Скобелеву солидности. Иосиф Владимирович Гурко считался инициативным и волевым начальником. Впоследствии он подтвердит это делами, дослужившись до звания российского фельдмаршала, потому что ему поручили передовой отряд, который должен выполнить главную задачу. Воевать под началом такого генерала было заманчиво. «Согласен», — ответил Скобелев, — «25 июня». Вместе с передовыми частями отряда он войдет в местечко Бела. И снова его имя будет упомянуто в сводке главнокомандующему. На следующий день начальник штаба отряда предложил ему задание. Надлежит разведать направление на Рущук. Какие силы будут при мне? Полусотни казаков, невозмутимо ответил начальник. Послушайте, я же генерал, боевой генерал, а вы поручаете мне дело, с которым справится вахмистр. И отказываюсь от роли, соглядатой земли обетованной. Тогда задерживать вас не смеем. Можете ехать в главную квартиру. В главной квартире его принял генерал Левицкий. Человек нерешительный, не способный самостоятельно принять решение, но зато предельно услужливый он знал отношение к Скобелеву младшему своего начальника Непокайчицкого. Поезжайте в Габрова. Возможно, генерал Святополк Мерзкий предложит вам что-либо интересное. Он готовится идти на Шипкинский перевал. В начале июля Скобелев прибыл в отряд и, не успев еще осмотреться, принял участие в отражении нападения турок на Сельви. Населенный пункт находился на дороге между Габровой и Лопчей, и захват его турками ставит отряд в чрезвычайное положение. Солдаты дрались геройски.